Глубина 570. На следующее утро я проснулась непривычно рано. Нащупав телефон, я включила дисплей. Часы показывали лишь половину шестого. С чего я вдруг проснулась в такую рань? На улице было ещё темно. Джуди спала у меня в ногах. Видимо, ночью пробралась под одеяло осторожно, чтобы не разбудить меня. Я потёрла глаза, перевернулась на другой бок. И тут вдруг вспомнила его слова «всего хорошего». Сон прошел моментально. Я села в кровати и задумалась. У Гельмота были свои привычки в формулировках. Например, по утрам он говорил не «доброе утро», а «добрый день». Вечером он прощался словами приятных снов, но не говорил «всего хорошего». У меня заколотилось сердце. Я на ощупь включила маленький старомодный ночник на тумбочке, встала и подошла к двери. Она была лишь притворена. В коридоре я прислушалась. Ничего. Никаких странных звуков. А вернее, вообще никаких звуков. Вообще никаких звуков. Жужжание кислородного аппарата тоже не было слышно. Я почувствовала, как панический страх Холодной скользкой змеёй ползёт вверх по моей спине, заставляя меня дрожать. Джуди меж тем уже стояла возле меня, всматриваясь в темноту коридора и вынюхивая что-то. Вдруг она тихонько побежала в конец коридора, перебирая лапами по деревянному полу, остановилась у двери Гельмута и поскреблась в неё. Я включила в коридоре свет. Подошла к Джуди, взялась за ручку двери. Я замерла, в неуверенности тихо постучала. «Ничего, я постучала еще, на этот раз громче!» «Гельмут?» — позвала я. В голосе уже слышались слезы. Меня охватила мелкая дрожь. Я присела, уткнулась лицом в густые загривы к Джуди и вдохнула запах ее шерсти. Меня это как-то успокаивало. Но тут Джуди заскулила, продолжая скрестить в дверь. «Я не хочу туда входить», — шепнула я ей в ухо. Джуди царапала дверь, уворачиваясь от меня. Я поднялась, вытерла глаза и сделала глубокий вдох. Положила руку на ручку двери и нажала ее. В комнате было темно и тихо. Слабый луч света из коридора падал на письменный стол, на котором стояла пишущая машинка. Я знала, что справа от меня кровать, но не решалась взглянуть туда. Странно пахло. Поэтому, глядя в потолок, я сначала пошла к окну, чтобы открыть обе створки и распахнуть ставни. Холодный горный воздух потоком устремился внутрь комнаты. Какое-то время я просто стояла с закрытыми глазами, подставив лицо свежему ветру. Джуди залаяла. Я знала, что должна повернуться. Я должна туда посмотреть. С закрытыми глазами я вела обратный отсчет. Четыре. Три. Два. Повернувшись к кровати, я открыла глаза. На кровати, откинувшись спиной к стене, сидел Гельмут. Взгляд устремлен к окну. Волосы растрепаны. Цвет лица с каким-то неестественным серо-желтым оттенком. Это я заметила, несмотря на сумерки и слабый свет из коридора. В левой руке он сжимал большой шприц. В него поместилась бы семикратная доза морфина. Откуда у него большой шприц? Первое, что мелькнуло у меня в голове. И только потом до меня стало доходить, что означает то, что я здесь вижу. Я бесшумно опустилась на стул у письменного стола и присмотрелась к его лицу. Рот был приоткрыт, глаза закрыты. Были бы открыты, я, наверное, с ума бы сошла. Только сейчас я заметила, что рядом на кровати лежал сачок. Урну Хельги он зафиксировал у себя между колен. Гельмут просто ушел. Его больше не было. Он оставил меня одну здесь, в этом доме с призраками, и со своей не совсем нормальной собакой, и со своим трупом. До этого мне никогда не приходилось видеть мертвецов. Мне было страшно. Я отвернулась и разревелась, громко всхлипывая и бормоча про себя: "Чёрт, чёрт. И вы, вы идиот, ненормальный. Как он мог?" почему он ничего мне не сказал. Джуди вскочила на кровать, легла возле Гельмута, прижавшись к нему и тихо, прерывисто заскулила. Это было последней каплей, окончательно лишившей меня стойкости, и я разрыдалась. Громко и безудержно, натянув себе на лицо футболку, в которой спала. Без сил я уронила голову на стол и не двигалась, пока не утихли судорожные всхлипывания. Наверное, я долго так пролежала, потому что в какой-то момент ты заметила в окне свет. Солнце взошло, и небо окрасилось розовым цветом. Я выпрямилась, и мой взгляд скользнул по каретке пишущей машинки. «Паула», — увидела я вверху заправленные в машинку страницы. Я шмыгнула носом, потерла опухшие от слез глаза, соображая, что, вероятно, это было письмо, адресованное мне. Я осторожно вынула листок из машинки и начала читать. «Паула, если вы сейчас читаете это письмо, то, скорее всего, я сижу или лежу мёртвым на кровати. Наверное, я вас очень напугала и за это прошу вас прощения. Я не силён в словах и письмах, поэтому буду краток. Я не собираюсь ждать, пока рак уничтожит меня мучительным образом. А смерть от рака лёгких — дело дряное. Поэтому я свой конец себе выбрал сам. Пожалуйста, позаботьтесь о джуди У Ульриха моё завещание. Вы сейчас только не пугайтесь. Я завещал вам этот дом и всё, что в нём есть. Кроме того, вам остаётся трейлер и, конечно, все коробки. Наконец-то сможете сунуть в них свой нос. <смех> Не подумайте, что я сошёл с ума. Но вы ведь знаете эти наши дела с выкапыванием. Поэтому дом и эта земля, думаю, остаются в хороших руках. Всё остальное получат дети. Позаботьтесь также и о моих похоронах. Я, с одной стороны, хотел бы быть рядом с женой. «С другой стороны, я слышал вам кое-что еще надо проделать на море с металлической коробочкой. Это было бы то, что надо, Хельги, и... Я перелистнула страницу. «Мне. Меня похоронят здесь, на кладбище, с кремацией. Ульрих все организует, и то самое дело тоже. Я думаю, вы знаете, что надо делать». Держитесь его, слушайте его. Надеюсь, у вас получится хорошая диссертация. Уверен, вы найдете себя. И я рад, что вы всё-таки больше не хотите умереть. Лопата в трейлере. Всего хорошего. Гельмут. Я несколько раз перечитала это письмо, чтобы вообще осознать, что в нём написано. Я не могла поверить, что Гельмут оставил мне дом. Мы же друг друга знали всего пару недель. Это абсурд. Я еще раз перечитала письмо. «Ах ты, хитрец!» Прошептала я и расхохоталась. Джуди подскочила, рыкнула, спрыгнула с кровати, и я неловко подошла ко мне. Я присела возле нее на корточки и обняла. Уткнувшись в ее густую шерсть, Я смеялась и плакала одновременно. В итоге собака как будто была в растерянности, не зная, что обо всём этом думать. Немного придя в себя, я на четвереньках подползла к одной из коробок, стоящих повсюду. Комната между тем была залита солнечным светом, и всё можно было хорошо рассмотреть. Я увидела, что каждая коробка была подписана. На каждой стояли даты с указанием года. Ползая от коробки к коробке, я начала ориентироваться, что к чему. Похоже, коробка с обозначением 1962 была первой. Я пододвинула коробку ближе к себе, еще раз обернувшись при этом на Гельмута. Свет солнца на его лице смягчил его черты. И теперь он выглядел так, будто ненадолго задремал, и вот-вот проснется кашляя. Я сняла с коробки крышку, вынула оттуда верхний листок и начала читать. Двенадцатое, десятое, девятьсот шестьдесят второй. Здравствуй, крестов тебе пишет твой папа. Всё так странно. Мне так хочется тебе рассказать о том, как прошёл мой день. Мне этого так не хватает. Священник сказал, может, это поможет. Я решил попробовать. Нет-нет, не подумай, что я вдруг стал верующим. Я недавно совершил одну глупость, из-за чего мама на меня сильно сердилась, но сейчас всё в порядке. Не всё, конечно, потому что ты-то ведь умер. Это так и осталось. Твоя мама всё время плачет, но ведь это понятно. Я плакать не могу, но, может, позже у меня получится. Я опять начал работать над нашим корабликом в бутылке. С мачтой у меня сложности. Да ещё клей нечаянно капнул мимо. Из-за этого на верхней палубе теперь пятно от клея. Не знаю, что ещё написать. Буду заканчивать. Я люблю тебя, папа. Гельмут. Я положила листок на пол и долго, не отрываясь, смотрела на Джуди. Потом достала из коробки следующий листок. 13-10-1962. Здравствуй, крестов Мне удалось решить проблему с пятном от клея на палубе. Только маленькое пятнышко осталось, почти не видно, не беспокойся. Корабль же выглядит солидно. Я до сих пор под впечатлением, как аккуратно ты приклеил штурвал. Здорово вышло. У тебя всегда лучше получалось. Вчера умер твой кролик. Я не писал вчера об этом. Я вообще рассказывать не хотел, но хочу быть с тобой честным. Ветеринар говорит, возможно, из-за колик. Мне очень жаль. Я люблю тебя. Папа. Гельмут. Я вынула из коробки целую стопку листов и бегло их просмотрела. Он действительно писал своему сыну каждый день. Я положила листки обратно, встала и открыла следующую коробку. 14.03.1971 Здравствуй, крестов Я дочитал книгу. Ничего. Но не скажу, что захватывающая Мамин дом почти готов. Она вместе с твоими братьями уже переехала. Мне там ещё кое-что по электрике доделать надо. Твой дядя, кстати, новую машину купил. По мне так слишком уж навороченная. Я бы такую не купил. Я подумываю опять взяться за новый корабль в бутылке, но пока не решил. Неплохо было бы, если бы рядом с бомбардиром «Террор» поставить бомбардир «Эребус». Да ведь? Я люблю тебя, папа Гельмут. Я снова закрыла коробку и повернулась. 2019-й. Я сняла крышку и нашла, перебирая листы в пачке дату вчерашнего дня. 24-е, 08-е, 2019-й. Здравствуй, крестов Здравствуй, Хельга. Сегодня приходил врач. Паула вызвала. Ханес приходил. Он тебя малышом знал, крестов ставил тебя однажды прививку. Ханес знает, что я умираю. Я ему сказал, мне всё равно. Я закончил всё, что ещё надо было закончить. Никто не знает о моём плане, но умирать жалким образом, медленно и мучительно угасая, я не собираюсь. Надеюсь, Паула не будет злиться. Она ведь вечно себя в чём-то упрекает. В итоге опять начнёт думать, что это её вина». Нельзя застревать в другом человеке. Болит лёгкая и в суставе сильные боли. Хельга, не сердись, пожалуйста, это не то же самое, что было тогда. Сейчас я должен это сделать. Я не знаю, что ждёт меня после того, как я умру. Люди любят говорить «после смерти», но ведь это всё глупости. Смерть — это продолжающееся состояние, а умирание — процесс перехода. Неплохо было бы, конечно, если бы еще было некое «потом». А может быть, все-таки это правда? Потом можно встретиться вновь? Я скучаю по вам каждый день. Я очень люблю вас обоих. Гельмут. Перебирая листки бумаги в коробке, я заметила, что с момента, когда не стало Хельги, он обращался в письмах к ним обоим. Я прочитала еще несколько писем. В некоторых местах, когда он описывал наше дорожное путешествие, на моём лице появлялась улыбка, а иногда слёзы наворачивались. Через какое-то время я положила пачку листов назад в коробку, села на стул к письменному столу. Я просто сидела, смотрела на Гельмута и думала. У меня было столько вопросов. Он писал эти письма, потому что ему было одиноко, или это уже стало его привычкой? Писал ли он каждый день или пропускал иногда день-другой? И что мне теперь со всеми этими письмами делать? Еще в 1962 году он начал, а закончил вчера. Я прикинула более 20 тысяч дней. Более 20 тысяч писем. «Господи!» — прошептала я. Еще раз погладила по голове Джуди, которая носом тыкалась мне в коленку. Было уже начало восьмого. Я пошла в свою комнату. Джуди бежала следом за мной. Нашла визитку Ульриха и набрала его номер. На секунду я остановилась, посмотрела в окно, на горы и нажала на кнопку «Звонок».